Глава 482. Палец дьявола. После взрыва частицы души, яростная аура тотчас заполнила воздух, повсюду поднялись полевые штормы, земля покрылась трещинами, даже за пределами фиолетового дворца леса появились разрушения. Взрыв наполнил округу плотным туманом, но женщина в фиолетовых одеждах сразу заметила, что людей вокруг стало немного меньше, так что она, не сказав ничего, развернулась в попытке сбежать. Но в этот момент из тумана перед ней мгновенно возник огромный таинственный палец. В глазах женщины появились следы ужаса и отчаяния. С появлением огромного пальца показались холодные, словно лёд глаза линии. Уставившись на женщину, они, казалось, потеряли всякую человечность. «Прекрати!» В этот момент из далеко летящего радужного следа послышался злобный крик. Ванолинь холодно хмыкнул. Он знал этот голос. Хоть этот человек и летел сюда... Но палец правой руки Ван аналине не остановился. Вместо этого его скорость увеличилась и стала в несколько раз быстрее. В мгновение ока палец достиг лоба женщины. Её взгляд мгновенно потускнел, а тело задрожало. Под воздействием удара большого пальца в Аналине душа женщины была запечатана. В этот же момент плотный туман вокруг рассеялся и раскрыл стоящего в воздухе Ван аналине. Он коснулся пальцем правой руки угол карта женщины и таким образом призвав её душу, запечатал её в Великом флаге душ. Четыре радуги пролетели сквозь небо и остановились в стаджанах от Ван Линь. Это были трое мужчин и одна женщина. Из мужчин Ван Линь уже знал двоих. Первый с добродушным лицом был Джо Сен-Ша. Второго Ван лень встретил на торговой планете. Это был Байвей. Последним был мужчина средних лет. Его внешность была абсолютно обычной. Но его лицо сейчас озлучила ярость. Злость ощущалась от него, пока он, сверляя его глазами, смотрел на Ван Линь в зубы он крикнул. «Друзья, сегодня я очищу этот дом во имя учителя!» а Рядом с этим мужчиной стояла женщина, взгляд ее был очарователен, она имела очень привлекательную фигуру, не двигаясь она испускала душистый аромат, заполнявший всю округу, поведение ее было крайне эксцентричным. По случайно брошенному на вонолению взгляду казалось, что она наслаждается происходящим. После того, как эти четверо прибыли, Бесчисленное количество радужных следов озарили небо, распространив божественное сознание, Ван Линь обнаружил в них учеников фиолетовой ветви клана. Конечно же, они не могли не заметить происходящее и пришли посмотреть. Но они не стали приближаться и остановились в тысячах джанов отсюда. Постепенно количество прибывших сюда людей становилось всё больше и больше, и, наконец, все небо было полностью оккупировано плотными рядами учеников фиолетовой ветви, а их взгляды без исключения были направлены прямо на Ван Линия. Выражение их лиц было разным, но в большинстве лет считался шок. Мужчина средних лет, который только что крикнул, сделал шаг вперёд, но тут же был блокирован Джао Син Ша. Мужчина внимательно посмотрел тому в глаза и жёстким тоном произнёс «Старший первый брат, что это значит?» Выражение лица Джао Син Ша в этот момент было серьёзным. Не обращая внимания на мужчину средних лет и смотря на Ван Линни, Он жёстко произнёс: "Брат Ван Лень, ты седьмой в рейтинге. Я буду звать тебя седьмым братом. Так почему ты делаешь это?" Но Ван Лень нисколько не испугался. Он ожидал появления этих людей. Всё это, вероятно, было спланировано тенью НЗ. Хотя Ван Лень не был полностью уверен в том, чего он хотел добиться, но всё же сейчас его лицо не выражало ни капли страха. Ибо Ивэй, и боевые джаосинша оба были на средней стадии трансформации души. Мужчина средних лет также был на средней стадии трансформации души, но что удивило Ван Линя, так это то, что культивация женщины была ещё выше. Поздняя стадия трансформации души. Взгляд Ван Линя вспыхнул. «Кто такой сунь Юнь? Равнодушно спросил Ван Линь, смотря на Джао Сен-Ша. Такие слова заставили лица четырёх людей сильно измениться. Джао Сен-Ша оставился на Ван Линя и спустя некоторое время, покачав головой, сказал... «Седьмой брат, здесь ты неправ! Старший брат не сможет помочь тебе!» Говоря это, он опустил руку, которая останавливала мужчину средних лет. Мужчина средних лет взглянул на Ван Линя, сделал большой шаг и мгновенно прибыл на расстояние 10 джанов от него, после чего холодным тоном произнёс, «Культиваторы, пришедшие из заброшенных планет, отсталые! Сегодня я дам познать тебе настоящую божественную способность!» Мгновенно он распространил невероятно опасную ауру, Что касается Ван Линни, то, уставившись на мужчину, он тут же поместил правую руку поверх своей сумки. Поняв намерение мужчины средних лет, Бай Вэй задумался и внезапно произнёс. «Второй брат! Правила секты запрещают чрезмерное использование запретных божественных техник против собратьев!» Мужчина средних лет сощурился и, глянув на Бай холодно произнёс. «Бай Вэй, он убил пятую младшую сестру! Как правило, секты могут быть ещё использованы в отношении него!» Странный свет появился в глазах Байвое. Он уставился на мужчину средних лет и с лёгкой улыбкой произнёс. «Слова брата хоть и нарушают правила, но я их запомню». Мужчина средних лет слегка хмыкнул, затем повернул голову и, уставившись на ванлине, холодным тоном произнёс. «Действуй! Я даю тебе шанс первым использовать три техники. Даже если ты хочешь использовать духовное оружие, можешь атаковать первым». Ванлин же спокойно смотрел на мужчину с культивацией средней стадии трансформации души. Цибе смертных, которые имел этот мужчина, было намного больше, чем у него, но оружие Ванлина всё-таки имело огромное количество. К тому же, с техникой трёх казней Сытунаня, он был уверен в победе над этим противником. Техника трёх казней. Уголки рта Ванлина расплылись в улыбке. Он поднял правую руку и указал большим пальцем на мужчину, после чего крикнул: "Хорошо. Со вспышкой света отцы бессмертных внутри тела Ван Линя свирепо закружилась. Кончик его пальцем мгновенно испустил странное чудовищное свечение. Казалось, будто весь свет в округе лучами собирался на нём. В то же время Ван Линь сделал шаг вперёд и ткнул пальцем в воздух. Мужчина, увидев технику, Ван Линя глубоко вздохнул и тоже начал действовать. Он яростно соединил две руки перед собой, и появилась аура, испускающая золотое свечение. Она была выпущена из его лба, Этот золотой свет сильно слепил глаза, в момент его появления свет покрыл всё тело мужчины. Бескрайняя сила мгновенно наполнила окружающее пространство. Как раз в момент, когда сверкающий свет из пальца в аналине добрался до золотого света, окружающего тела мужчины, тот громко крикнул. Запретная божественная техника! Бездонная пропасть!» Внезапно золотой свет будто живой пришёл в движение, И в момент, когда свет от пальца Ван Линя уже почти столкнулся с ним, золотое свечение изменилось. Оно приняло вид золотого пальца и со взрывом столкнулось точно таким же пальцем, выпущенным Ван Линем. Ван Линь презрительно усмехнулся. Убрав палец, он хлопнул по сумке, мгновенно достав плеть конь Зы. Послушался хлопок, и золотой палец точно же распался. Даже сияние, покрывающее тело мужчины, сильно ослабло. Это был первый удар. «Сейчас будет второй. Второй брат! Не убегай!» Сказав это, Ван Ринь махнул плетью. Собравшаяся сила мгновенно приняла форму водяного дракона, и яростно ревя с потрясающее воображение мощью понеслась вперёд. Раздался хлопок, проникающий в самое сердце. Выражение лица мужчины мгновенно побледнило. Его изначальный дух под ударом этого хлыста почти уже был готов покинуть его тело. Даже золотое свечение вокруг него к этому моменту уже полностью рассеялось. Увидев, что третий удар скоро будет нанесён, мужчина мгновенно отступил на 10 джанов. он был потрясён и, уставившись, смотрел на плеть в руке Ван Линя. С мрачным лицом он произнёс, «Да чего же странное духовное оружие!» Ван Линь же посмотрел на мужчину и с лёгкой улыбкой сказал, «Всего лишь хлыст». Мужчина нахмырился, хмыкнув, он хлопнул по сумке, в его руке появился огромный длинный меч. Схватив его, он взмахнул им. Намерение меча тут же выстрелило в небо. «В предыдущей твоей атаке пальцем уже было три разные формы. Ты даже использовал плеть. Теперь позволь мне очистить это место. Ван Ринь, готовься к смерти!» Говоря это, он замахнулся длинным мечом, после чего крикнул. «Десятая техника с сети восьмиформаций!» Тут же из одного меча появился второй после чего каждый из них снова раздвоился, и мечей стало 4. Еще мгновение, и уже все небо заполнено бесчисленным количеством мечей, летящих на ванлине. В то же время мужчина, скрестив ноги под собой, обеими руками сформировал печать. И из его рта появился черный туман, сформированный его техникой. Туман не рассеивался в воздухе, а скорость его образования росла по мере чтения заклинания. Со стороны казалось, что собирается какая-то гроза, так как туман уже был очень похож на огромное чёрное облако. Взгляд в аналини вспыхнул, и в его правой руке появился меч бессмертных. Как только он появился, то сразу помчался на мечи, приближающиеся со всех сторон, а позади него по пятам следовал серповидный меч, казавшийся маленьким осколком молнии. Послышалась череда непрерывных взрывов. Летающие мечи, спускавшиеся с неба один за другим, были превращены в осколки и упали на землю. Закончив с этим, Ван Ринь взмахнул левой рукой, и величественный боевой топор появился в ней. Сейчас Ван Ринь был похож на древнего бога войны. Сделав несколько шагов, он рубанул им вперёд, в сторону сидящего в воздухе мужчины. Мужчина в ярости открыл глаза. В этот момент они были чёрные, словно смола. Злоухмыльнувшись, он встал, а чёрный туман в небе завертелся воронкой и, разделившись на семь равных частей, проник через семь отверстий головы внутрь его тела. Запретная божественная техника Тело бессмертного дьявола. В момент, когда мужчина выкрикнул это, огромный топор в ванили рубанул по нему. Послышался грохочущий звук, будто небо столкнулось с землёй. Но всё же он содержал в себе некоторые металлические нотки, что до мужчины на нём не было ни одной раны. А вот Ван ванили почувствовал сильную отдачу исходящую от топора, его рука онемела. Мужчина зло усмехнулся, Его тело затряслось, и, превратившись в небольшое облако чёрного тумана, понеслось к Ванолиню. Туман обладал странной силой, земля, над которой он нёсся, трескалась, и растения высыхали. Взгляд Ванолиня вспыхнул. Он отступил и сразу махнул правой рукой. Кольцо зверя на его запесть мгновенно вылетело и упало рядом, а после взрыва на его месте появилась колесница, убивающая богов. Взгляд Ванолиня разгорелся желанием убийства. Этот человек использовал так называемую запретную божественную технику. Её мощь была чудовищной. Без огромного числа артефактов Ван Линь бы был абсолютно беспомощен перед этим противником. Чёрный туман, в который превратился мужчина, безумно бурля приближался к Ван Линью. В этот момент меч бессмертного, летящий в небе, а за ним и серповидный меч, ярко вспыхнув, понеслись прямо в чёрный туман. Внутри тумана послышалось пренебрежительное ворчание, но мужчина не стал обращать внимания на мечи, а решил атаковать Ван Линя. В глазах Ван Линя замерцало холодное свечение, Правой рукой он сформировал печать и крикнул «Палец дьявола!» Вторая техника трёх казней Сытуна не была выпущена.